Австралия. Крупнейший континент, которого нет. Неведомая Южная Земля. Освоение Великого Тихого Океана позволяло европейцам осваивать новые земли, прокладывать торговые пути в Индию чудес и к островам пряностей. Конкуренция со стороны Португалии заставила испанцев организовать крупную экспедицию под начальством Гарсио Луайасы, знатного рыцаря и Хуана Элькано, капитана Виктории Магеллана. В эскадре было семь судов. Они отправились на запад через Атлантику летом 1525 года. В пути их преследовали неудачи. У берегов Патагонии шторм разбросал корабли, а один из них потерпел крушение. Перед входом в Магелланов пролив снова налетела буря. Один корабль был отброшен далеко на юг. Его капитан, Франциско Ассес, сообщил позже, что видел конец земли. Пролив Дрейка тогда не был открыт. Еще один корабль пропал без вести, другой отправился на север, за ценным бразильским черным деревом. Оставшиеся четыре судна прошли Магеллана пролив, но затем снова попали в жестокий шторм, разъединившись уже окончательно. Считается, что Ассес по пути на Малукские острова потерпел крушение в Полинезии и погиб вместе со всем экипажем. Самое маленькое судно, не рискуя пересекать в одиночку океан, взяло курс на север вдоль западного берега Америки, впервые выяснив контуры материка. Еще одно небольшое судно продолжило плавание на запад, достигло Филиппинского архипелага, но разбилось о рифы. Часть экипажа спаслась, пробыла полтора года на острове. Тех, кто остался в живых, подобрал испанский корабль «Флорида». Флагман флотилии «Санта-Мария» также направился через Тихий океан. Переход был очень труден. Погибла от голода и болезней почти треть экипажа, включая адмирала Лоаясу и заменившего его капитана. Достигнув Малукского архипелага, Они вынуждены были высадиться на берег, ибо судно пришло в негодность. После долгих скитаний вернулись на родину в 1536 году всего лишь восемь человек, завершив вторую в мире кругосветку. Испанцы не теряли надежду наладить торговые связи с островами пряностей. Осенью 1542 года Иза Капулька вышла из кадра под командой Вилья Лобаса. Они направлялись точно на запад, открыли некоторые острова архипелага Ривилья хихедо затем ряд аттолов группы Каролинских и, наконец, добрались до Филиппинских островов, названных в честь испанского наследника престола Филиппа II. Здесь им пришлось устроить долгую стоянку. Один из кораблей этой эскадры под командованием Иньега Ретоса отправился в обратный путь к Мексике более южным маршрутом чем тот, по которому они шли на запад. И вскоре встретил землю, не зная, что ее 18 лет назад, в 1526 году, открыл португалец Жоржи Минезиш. Испанцы два месяца шли вдоль берега, борясь со штормами и встречными ветрами. Ретес назвал этот обширный остров «Новой Гвинеей». По требованию команды корабль вернулся на Малуке. Сюда вынуждена была перебраться экспедиция вилья Лобоса, попросившая помощи у португальцев, владевших этими островами. Вскоре умер начальник экспедиции. Оставшиеся в живых вернулись в Испанию. Сведения об открытой испанцами большой земле, Новой Гвинеи, были восприняты в Европе как доказательство существования гигантского южного материка. Однако европейцев интересовали не географические открытия, а захват новых островов в Тихом океане. В 1567 году испанская экспедиция под командованием Альвара Минданьи, плывя из Перу на запад, открыла группу островов. Капитан, знавший библейское предание о золоте царя Соломона, предположил, что перед ним страна Офир. Поэтому острова были названы Соломоновыми. Три года спустя наступила триумфальная пора для южного материка. На карте мира, составленной известным фламандским картографом Артелием, была нанесена Terra Australis Incognita. Это было сделано весьма убедительно, с показом прихотливых контуров некоторых ее частей – огненной земли, страны попугаев южнее мыса Доброй Надежды, пустынной страны южнее острова Малая Ява. Предлагалось и другое название этого гигантского материка – Магеллания. В 1595 году на Соломоновы острова отправился уже престарелый Миндания вместе с энергичной женой Изабеллой де Барре. Капитаном флотилии, состоящей из четырех кораблей, был опытный португальский моряк Педро Тирус. Они избрали более южный, чем в первой экспедиции, маршрут. Возможно, у Миндани оставалась надежда обнаружить золотые копии Афира или даже неведомый Южный материк. Они открыли группу островов, которые назвали маркизскими в честь маркиза Каньете, вице-короля Перу. Идя далее на запад, встретили вулканический остров Сан-Бернандо. Наконец, продолжив маршрут, открыли группу островов санта крус которые поначалу приняли за Соломоновы. Определять сколько-нибудь точно долготу все еще было невозможно из-за отсутствия надежных хронометров. Миндания все еще надеялся обнаружить копи царя Соломона. С этой целью на одном из островов он основал поселок и приказал искать золото. Однако никаких богатств тут не было. Среди колонистов начались волнения. Мендания восстановил порядок, казнив зачинщиков мятежа. Это не улучшило общей ситуации. Золота не было, началась эпидемия, жертвой которой пал сам руководитель. Его вдова взяла бразды правления в свои руки. Вскоре она была вынуждена признать, что все их старания напрасны и золото добыть не удастся. После долгого плавания два их корабля северным путем добрались до Мексики, два других потерялись еще в первые месяцы экспедиции. Педро Кирос мечтал о славе великого мореплавателя и не прочь был обогатиться и стать губернатором новых земель. Он подозревал, что и южный материк и страна Афир, которую искал на западе Тихого океана Миндания, действительно существуют южнее тех мест, где они плыли. Исходя из таких соображений, Кирос с редким упорством стал добиваться разрешения на новую экспедицию. Он отправился в Испанию, затем к папе римскому, добился аудиенции у короля Филиппа II. Наконец, разрешение было получено. В Мексике он снарядил три корабля, и в конце 1605 года вышел в океан курсом на юго-запад. Через несколько недель корабли пересекли тропик Козерога. Дни шли за днями а никаких следов материка не было. Кирос повернул на северо-запад. Наконец им встретилась группа необитаемых островов, названная Киросом низменными Туамоту. Затем встретили богатой растительностью населенный остров, дав ему имя Сагитария. Однако сделать здесь остановку не удалось. Сильный ветер и течение отбросили корабли далеко на северо-запад. Достигнув 10 градусов южной широты, Кирос взял курс на Соломоновы острова. Плавание было долгим и трудным. Моряки страдали от жажды и голода. Наконец удалось пристать к одному из островов архипелага санта крус Отдохнув, мореплаватели постарались выведать у гостеприимных индейцев, где находится Большая Земля, и услышали в ответ, что она расположена на юге, за несколькими островками. Эскадра отправилась на юг. И вот на горизонте показалась вершина горы. Им открылась большая земля, покрытая лесами, с бурными реками и приветливым населением. Кирос был в восторге. Сойдя на берег, он заложил город Новый Иерусалим, а землю назвал Австралией Духа Святого. Пять недель стояла эскадра в бухте Нового Иерусалима. Кирос, отдохнув и снарядив флагманский корабль, отправился на нем якобы обследовать ближайшие окрестности. На самом же деле они вышли в открытое море. Кирос приказал взять курс на север. Он торопился в Акапулько, чтобы сообщить о своем открытии и получить права на новый континент. Однако, по его словам, корабль попал в шторм и был отброшен далеко на север, после чего пришлось плыть в Мексику. Есть еще одна версия. Команда заставила Кироса отправиться в Мексику. Написав отчет, где утверждается, что Австралия Духа Святого составляет по меньшей мере пятую часть всей земной суши, Кирос не скупился на восторги в адрес нового континента. Нет на свете страны более приятной, здоровой и плодородной. Страны более богатой строительным камнем, лесом, черепичной и кирпичной глиной, нужной для создания большого города, спортом у самого моря. В докладной записке королю он без ложной скромности подчеркивал свой успех и право на награды не меньше тех, которые достались Колумбу. Есть два материка, отделенные от Европы, Азии и Африки. Первый из них открыт Крестобалем Колоном, то есть Колумбом. Второй и последний на земле — тот, который я видел, и который я прошу исследовать и заселить с разрешения вашего величества». Кира спросил организовать крупную экспедицию с колонистами. Ему пришлось из Мексики перебраться в Испанию, обивать породи Адмиралтейства, дворцов-вельмож, кабинетов-банкиров. Несколько лет прошло, пока он получил разрешение и средства на небольшую флотилию. Он отправился в Панаму и по пути умер, так и не завершив своего грандиозного мероприятия. Впрочем, оно не могло благополучно завершиться ни при каких условиях, ведь Кирос открыл мнимый континент. Это выяснилось сравнительно быстро. До испанского двора соответствующие сведения – дошли только в начале 1608 года и тотчас были засекречены.